Снежник. День четвёртый. Утро. Вайлет или как там на самом деле её зовут, всё же смутила меня своей историей. Я никогда не поверю, что Луэр может оказаться мерзавцем. Нет, только не он, мой Феникс. Я рассказала обо всём Норри, но лишь для того, чтобы она развеяла мои сомнения и посмеялась вместе со мной над глупым розыгрышем. Нор, ну разве не смешно? «Зачем бы он стал пускаться на такие ухищрения, чтобы добыть магию? Лойер родился с магией и справился бы сам с любыми испытаниями, да?» Я хихикнула, а в ответ не дождалась и самой маленькой улыбки. «Эти гоблины всегда такие серьезные и хмурые». Вместо этого она начала мучить меня расспросами, от которых разболелась голова и испортилось настроение. «А у Лойера ожидается в ближайшие дни важный зачет или экзамен?» Не знаю, на что ты намекаешь. Вернее, знаю, но мне не хочется верить, что подруга настраивает меня против человека, которого я люблю. Феникса, которого я люблю. Да или нет? Ну да, да. Завтра у него промежуточный зачет по боевым заклятиям. Если сдаст на пять звезд, то экзамен получит автоматом. И что такого? Ясно же, что дружки Луэра все специально подстроили. Зачем им это? Из зависти, конечно. Луир лучший на курсе. И хочет остаться лучшим, полагаю». Норри не подтрунивала надо мной и не шутила. В ее голосе не было и капли веселости, но от ее серьезности я только больше разозлилась. «У тебя не выйдет!» — крикнула я и вскочила на ноги. «У тебя, у этой противной Вайлет, у Рона, у всех вас!» «Чего не выйдет?» — спокойно спросила Норри. Таким тоном мама иногда разговаривала с особенно нервными клиентками, которые готовы были закатить истерику, и всегда держала в ящике стола салфетки и чистый носовой платок. «Нор считает, что я не в себе?» «Но спасибо, подруженька. Не выйдет заставить меня усомниться в нем, в его любви, в моей любви. Это никому не под силу!» «Да я поняла», — грустно ответила гоблинка. «Это бесполезно». Слова ты не слышишь. И ладно бы только Нори, так еще я Оракул совсем распоясался. Вот уже несколько дней я расчесываюсь на ощупь, ведь стоит мне подойти к зеркалу, как собственное отражение начинает выкидывать коленца, качает головой и плачет. Смотреть на это неприятно. Внутри все зудит от беспокойства. Когда не гляжу, ничего отпускает. А потом вспоминаю, что вечером увижу Лойера и начинаю сиять от радости, даже напиваю. Норри не стала дожидаться, пока я соберусь, хотя на завтрак мы ходим вместе. Убежала и дверью хлопнула.